В другом действии переносится в царь Град, Константинополь, столицу Византии, и Илья спасает византийского царя Константина, который в Болине назван князем. О том, какой из вариантов является изначальным, мнение исследователей расходится. Русь и Византия на протяжении своих многовековых отношений бывали и врагами, и союзниками. По мнению некоторых исследователей, В 1091 году русские войска помогали византийцам в борьбе с печенегами. Возможно, именно этот факт нашел отражение в былинь Имя идолище предположительно представляет собой искаженное Итларище. Итларь – знатный половчанин, упоминаемый в летописи. Не случайно имя царьградского князя Константин Боголюбович – Вероятно, в этом образе отразилась память о святом Константине, римском императоре, жившем в III-IV веках, поддерживавшем христианскую церковь и основавшем Константинополь, а также о Константине Мономахе, византийском императоре, при котором в первой половине XI века Византия подвергалась нападению турк. «Ехал Илья Муромец путем дорогою». Повстречал калику-перехожую могучего мужичища Иванища. Идет Иванища, клюкой подпирается, а клюкат у него в девяносто пудов. Поздоровался Илья с Иванищем и спрашивает, — Издалека ли бредешь, калика-перехожая? Отвечает богатырю Иванища, — Ай ж ты славный Илья Муромец! Побывал я в святом городе Иерусалиме, поклонился там гробу господню и искупался в Иордан-реке под кипарисовым деревом обсушился. А когда возвращался я обратно, то проходил мимо славного царьграда, в царграде нынче не по-прежнему. засела там идолище поганы со грозой, со страхом, со великим, со своей ратью несметную. Вот во идолище, ножище, как лыжище, ручищи как граблище — Голова, как пивной котел, глазища, как чашища, а нос на роже в локоть длиной. Померкло над Царьградом солнце красное, потускнели звезды поднебесные, захватили поганые царьградского князя Константина Боголюбовича, сковали крепкими железами его резвые ноги, связали шелковыми опутями его белые руки Поставили поганые своих коней в божьих церквах, порубили топорами святые образа, да в черную грязь их потоптали. — Рассердился тут Илья Муромец, разгорелось сердце богатырское, — говорит он к Алике Иванищу. «Э, — Экой ты дурак, Иванище! Сил-то у тебя с два меня, а смелость-то ухватки половинки нет. Почему не прогнал ты идолище поганые, не освободил славный царьград, не вызволил князя Константина Боголюбовича?